Амбрас Бирс. Заколоченное окно. В 1830 году всего в нескольких милях от того места, где сейчас вырос большой город Сен-Сенати, тянулся огромный девственный лес. В те времена всё это обширное пространство было населено лишь немногочисленными обитателями фронтира, этими беспокоенными душами, которая едва успев выстроить себе в лесной чаще более-или менее сносное жильё и достичь скудного благополучия, по нашим понятиям граничившего с нищетой, оставляли всё и повинуясь непостижимому инстинкту, шли дальше на запад, чтобы встретиться там с новыми опасностями и лишениями в борьбе за жалкие удобства, которые они только что добровольно отвергли. Многие из них уже покинули этот край в поисках более удалённых земель, но среди оставшихся всё ещё находился человек, который пришёл сюда одним из первых. Он жил одиноко в бревенчатой хижине, со всех сторон окружённой густым лесом, и сам казался неотъемлемой частью этой мрачной и безмолвной лесной глухомани. Никто никогда не видел улыбки на его лице. И не слышал от него лишнего слова. Он удовлетворял свои скромные потребности, продавая или обменивая шкуры диких животных в городе у реки. Ни единого злака не вырастил он на земле, которую мог при желании объявить своей по праву долгого и безраздельного пользования. Правда, кое-что здесь свидетельствовало о попытках его освоения на примыкавшем к дому участке в несколько акров. Были когда-то вырублены все деревья. Но теперь их сгнившие пни почти невозможно было различить под новой порослью, которая восполнила опустошение, произведённое топором. Очевидно, земледельческое рвенье поселенцев угасло, оставив после себя лишь пепел какого-то страшного горя или раскаяния. Покоробившаяся дощатая кровля хижины была скреплена поперечными жердями, Труба сделана из брусьев. Щели в стенах были замазаны глиной. В хижине имелась единственная дверь, а напротив двери окно. Последнее, впрочем, было заколочено ещё в незапамятные времена. Никто не знал, почему это было сделано, но во всяком случае, причина тому послужила отнёс не отвращение обитателя хижины к свету и воздуху. В тех редких случаях, когда какой-нибудь охотник проходил мимо этого глухого места, он неизменно заставал отелника, греющемуся на солнышке у порога хижины, если небо посылало ему ясную погоду. Теперь, наверное, осталось в живых 2-3 человека из тех, кто знает тайну этого окна, и как вы сейчас увидите, я принадлежу к их числу. Говорят, что звали этого человека Мерлок. Он выглядел семидесятилетним стариком, хотя на самом деле ему не было и 50. Что-то помимо возраста состарило Мерлока. Его волосы и длинная густая борода побелели, серые безжизненные глаза запали, частая сетка морщин избороздила лицо. Он был высок и худощав, Плечи его согнулись точно под бременем непосильной тяжести. Я никогда не видел его. Все эти подробности я узнал от моего деда. От него же я ещё мальчиком услышал историю Мерлока. Мой дед знал его, так как в те годы жил неподалёку от его дома. Однажды Мерлока нашли в хижине мёртвым. В тех местах тогда не водилось ни газет, ни следователей. А общественное мнение, вероятно, сошлось на том, что он умер естественной смертью. Будь здесь иная причина, мне рассказали бы, и я бы, конечно, её запомнил. Знаю только, что люди, должно быть смутно ощущая взаимосвязь вещей, похоронили Мерлока около хижины рядом с могилой его жены, умершей так много лет назад, что в местных преданиях не сохранилось о ней почти никаких следов». Тот кончается заключительная глава этой правдивой истории. Следует лишь упомянуть о том, что спустя много лет я в компании других столь же отчаянных разбойцов частенько пробирался к дому Мёрлока и отважно приблизившись к разрушенной хижине, швырял в неё камнем, а затем опрометью кидался прочь, чтобы избежать встречи с призраком, который, как известно было всякому хорошо осведомлённому мальчику, бродил в этих местах. А теперь я приступаю к начальной главе этой истории, рассказанной моим дедом. В ту пору, когда Мэрлох построил свою хижину и с помощью топора энергично принялся отвоевывать у леса участок земли для своей фермы, он был молод, крепок и полон надежд. На первых порах он добывал себе пропитание охотой, Мэрлок явился сюда с востока страны и по обычаю всех пионеров привёз с собой жену во всех отношениях достойную его искренней привязанности. Она охотно и с лёгким сердцем делилась с ним все выпавшие на его долю опасности и лишения. Имя её не дошло до нас. Предания ничего не говорят о её духовном и телесном очаровании, и скептик волен сомневаться на этот счёт. Наупаси меня Бог разделить эти сомнения. Каждый день из всех долгих лет вдовства этого человека мог служить доказательством былой любви и взаимного счастья супругов. Что, как не привязанность к священной памяти об умершей, обрекло этот неукротимый дух на подобный удел. Однажды Марлок, вернувшийся с охоты, застал свою жену в бреду и лихорадке. На многие мили вокруг не было ни врача, ни вообще какого-либо человеческого жилья. До да к тому же и состояние жены не позволяло покинуть её надолго, чтобы отправиться за помощью. И тогда Марло решил сам выходить её. Но к концу третьего дня она впала в беспамятство и скончалась, так и не придя в сознание. На основании того, что нам известно о подобных натурах, Мы можем попытаться представить себе некоторые детали общей картины, нарисованные моим дедом. Поняв, что жена его мертва, Майрлок при всём своём горе всё-таки вспомнил, что мёртвых принято обряжать для погребения. Выполняя эту священную обязанность, он время от времени путался, одно делал не так, как нужно, другое по нескольку раз без необходимости переделывал. промахи, которые он допускал при самых простых и обыденных действиях, изумляли его подобно тому, как приходят в изумление пьяные, которому кажется, что вдруг перестали действовать привычные естественные законы природы. Он был также удивлён тем, что не плакал, удивлён и немного смущён, ведь мёртвых полагается оплакивать. Завтра, вслух произнёс он: Нужно будет вырыть могилу и сделать гроб, и тогда я потеряю её навеки, потому что больше никогда не увижу её. И сейчас да, она, конечно, умерла, но всё хорошо. По крайней мере, должно быть хорошо. Всё не так уж страшно, как кажется на первый взгляд. Он стоял над умершей Освещённые слабым светом догорающие свечи, поправляя ей волосы и завершая её несложный туалет. Всё это он делал механически, с какой-то бесстрастной заботливостью. И тем не менее, его не покидала подсознательная уверенность, что всё будет хорошо, всё наладится и жена снова будет с ним. Ему ещё никогда не приходилось переживать тяжкого несчастья, и он не умел предаваться горю. Сердце его не в состоянии было вместить это горе, так же как воображение не способно было постичь все его глубины. Он не понимал, до какой степени поражён обрушившимся на него ударом. Сознание этого должно было явиться позднее, чтобы уже никогда больше не покидать его. Горе вызывает в жизни силы столь разнообразные, как и инструменты, на которых оно играет свою погребальную песнь по умершему. У одной человеческой души оно исторгает резкие пронзительные ноты, у другой низкие печальные аккорды, звучащие время от времени, как медленные приглушённые удары в барабан. Некоторых людей горе будоражит, на иных действует отупляюще. Одних оно пронзает, словно стрела, возбуждая и обостряя чувства, других оглушает, словно удар дубиной, повергая в оцепенение. Мы можем догадываться, что на Мерлока оно подействовало именно так, потому что, и здесь мы переходим от догадок к достоверным фактам, едва закончив своё печальное дело, Он тяжело опустился на табурет рядом со столом, на котором покоилось тело, и смотно белели в темноте очертания лица. Положив руки на край стола, Мёрло уронил на него голову. Он не плакал, но чувствовал невыносимую усталость. В этом гновене через открытое окно в комнату донёсся чей-то жалобный вопль, точно плач ребёнка, заблудившегося в глубине тёмного леса. Но мерлок даже не пошевелился. И снова, теперь уже гораздо ближе, донёсся этот жуткий вопль, с трудом проникая в угасающее сознание человека. Быть может, то был крик дикого зверя, а может быть, он просто пригрезился мерлоку, потому что охотник крепко спал. Спустя несколько часов, как выяснилось позднее, этот ненадежный страж пробудился. Поднял голову и сам не зная почему стал внимательно прислушиваться. Он сразу вспомнил всё, что произошло, и сидя в кромешной тьме около трупа, напрягал зрение, чтобы увидеть, а что, он и сам не знал. Чувства его были напряжены, дыхание замерло. Казалось, кровь остановилась в жилах, чтобы не нарушать тишины. Кто или что разбудило его и где оно было? Внезапно стол заколебался у него под руками, и в то же мгновение он услышал, или, может быть, ему почудилось, лёгкие осторожные шаги, точно шлёпанье босых ног по полу. А тужа Самерлок не в силах был ни пошевелиться, ни крикнуть. Воле неволе ему пришлось ждать, ждать целую вечность в кромешной тьме, в состоянии неописуемого страха, который, если и можно пережить, то только для того, чтобы рассказать о нём другим. Напрасно сиелся он выговорить имя умершей, безуспешно пытался протянуть руку, чтобы убедиться, что труп на месте. Язык не повиновался ему. Руки и ноги были точно налиты свинцом. Затем произошло нечто ещё более ужасное. Чьё-то огромное тело стремительно ринулось к столу, толкнув его на Мерлока и едва не опрокинув его. В тот же миг Мерлок услышал, как что-то упало на пол, и от чудовищного удара задрожала вся хижина. Раздался шум борьбы и ещё какие-то непередаваемо зловещие звуки. Мэрлок вскочил на ноги, уже окончательно лишил его самообладания. Он стал шарить руками по столу. Стол был пуст. Бывают минуты, когда страх переходит в безумие, а безумие подстрекает к действию. Без всякой определённой цели, повинуясь лишь причудливому порыву сумасшедшего, мэрлок подскочил к стене, ощупью нашел ружье и, не целясь, выстрелил в темноту. При вспышке ярко озарившей комнату он увидел громадную пантеру, которая, вцепившись зубами в горло мертвой женщины, тащила ее к окну. Затем наступила тишина и еще более непроглядная тьма. Когда Мерлок пришел в себя, ярко светило солнце. И лес оглашался птичьим щебетом. Тело лежало у окна, там, где бросил его убежавший зверь, испуганный вспышкой и звуком выстрела. Руки и ноги трупа были раскинуты. Платье сбилось. Волосы спутались. Из ужасной рваной раны на горле натекла целая лужа крови, еще не успевшей свернуться. Ленты, связывавшие запястье, были разорваны. вальцы судорожно скручены в зубах у женщины торчал кусок уха пантеры